«Ну хорошо. Не согласились бы вы оба, конечно. Я вас так и воспринимаю, как две половинки одного целого. Отпустить Беренику в Галию лишь с одним пассажиром на борту, нашим другом из Дельфина». В первое мгновение Ютин не поверил своим ушам. Затем, придя в себя, услышал голос Флавия. «Ты хочешь просить нас остаться здесь, в Британии? Но для чего?» «Поработать со мной. Нам с тобой. Богиня Рома. Какая от нас польза?» Именно вы и можете принести пользу, но вы сейчас должны сказать «да» или «нет». Времени на раздумье у вас не осталось. Я специально дотянул до последнего. Понимаете, мне нужны люди, которые взяли бы на себя руководство, случае что со мной. А из всех, кто замешан в этом, хм, деле, увы, нет ни одного способного заменить меня. Он улыбался, глядя на раскаленные угли в жаровне. А мы делаем поистине доброе дело. За последние несколько недель нам удалось переправить за пределы Британии немало людей, за которыми охотились волки Олекта. Кроме того, мы можем посылать из вражеского лагеря сведения, так необходимые Риму, и когда придет император Констанций, а я уверен, он непременно придет, нам понадобится, м -м, друг по эту сторону ворот. Подумайте, как будет обидно, если все развалится в прах, и только из-за того, что один человек погиб, а заменить его было некому. Евтин смотрел на пламя светильника и думал, что все это слишком жестоко. Теперь, когда Галия так близко, рукой подать, и ясный солнечный свет, и привычная жизнь. И вдруг этот маленький толстяк призывает их вернуться обратно во тьму. Молчание затянулось и начинало давить. Где-то далеко в ночной тишине послышался стук кованых сандалей. Шаги приближались, все ближе и ближе шел патруль. Он проходил здесь каждый вечер в одно и то же время, и каждый раз у Юстина что-то сжималось в животе. Вот и сейчас у него внутри все сжалось, а одновременно казалось, сжалась вся веселая комната. И даже не глядя, он знал, Флавий и Паулин испытывают такое же напряжение, и оно все растет и растет, пока наконец не завершится вздохом облегчения, когда шаги удалятся, так и не замедлив входа. И так будет всегда, так будет повторяться и днем, и ночью. Рука стражника в любой момент может опуститься тебе на плечо, и стук шагов замрет у двери. На все это у него не было сил. Он услышал, как Флавий сказал. Поищи кого-нибудь другого, того, кто лучше подходит для такой работы. Юстин лекарь, а я солдат. И если мы чего-то стоим, то только в своей профессии. У нас нет качеств, нужных для твоего дела. Да и мужества такого, как должно, тоже нет, если говорить честно. Я сужу иначе, ответил Паулин. И, помолчав, немного добавил, «Меня не покидает мысль, что когда придет Констанций, именно наша работа окажется более важной, чем та, что ждет вас, если вы вернетесь в Легионы». «Ты судишь иначе. Ну как ты можешь судить?» С отчаянием в голосе произнес Флавий. «Ведь ты нас совсем не знаешь. Ты с нами разговаривал всего четыре вечера или пять, не больше». «У меня? Хм, на этот счет особое чутье. И я, как выяснилось, редко ошибаюсь в своих суждениях». Юстин с несчастным видом покачал головой. «Мне очень жаль». Только и успел вымолвить он, как его прервал Флавий. Уговаривать нас бесполезно, мы уезжаем. Сборщик налогов безнадежно опустил руки, как бы признавая свое поражение. Но его пухлое личико при этом не утратило обычного доброжелательства. Что ж, жаль, сказал он. Но нет, так нет. Больше не думайте об этом. С моей стороны было не совсем честно ставить вас перед таким выбором. А сейчас поешьте, перед дорогой надо хорошенько подкрепиться. Но почему-то еда, которая должна была бы иметь привкус свободы, отдавала пеплом. Кусок вставал поперек горла, почти душил. Часа через два они все, Юстин с Флавием, сборщик налогов и моряк из Дельфина, стояли возле скарежных ветром деревьев Боярышника, лицом к морю. Там, на веслах, к берегу приближалось небольшое судно. Луна почти совсем зашла за тучи, но море еще светилось закутанными мраком дюнами. Колючий ветерок, вздыхая, пробегал по раскинувшимся на мили болотам. По низким прибрежным пойменным лугам, эоловой арфой, нестройно, едва слышно, пел в голых кривых случаях Боярышника. Луч света на миг выхватил корпус судна, золотисто-оранжевый цветок в мире темных красок, черных, серебристых, дымчато-серых. И сразу же кончилось напряженное ожидание. «Это Береника, можно не сомневаться», — сказал Паулин. Настало время прощаться. Моряк, мрачно молчавший всю дорогу с момента их встречи в условленном месте, повернулся к Паулину и грустно произнес. «Не знаю, почему ты так старался из-за меня, но в любом случае я тебе благодарен. Я... я просто не знаю, что сказать. Тогда и не стоит тратить на это время. А теперь пора двигаться, дружок. Пора, пора». «Спасибо, господин». Моряк поднял руку в прощальном жесте и, повернувшись, зашагал вдоль берега. Флавий неожиданно спросил. «Можно задать тебе вопрос? Только если быстро». «Ты все это делаешь из жажды приключений?» «Приключений? Боги!» «Даже в темноте они почувствовали, как ошеломлен Паулин». «Нет, конечно. Мне это чуждо. Я... Хм, слишком робок для этого». «Ну а теперь прощайте. Нельзя держать судно. Вот-вот начнется отлив». «Уже идем. Прощай и еще раз спасибо». Юстин, придерживая рукой, как обычно, ящик с инструментами, пробормотал нечто невнятное, что и сам затруднился бы разобрать, и, обратившись к морю, двинулся вслед за Флавием. Они нагнали моряка из дельфина и вместе стали спускаться, петляя между песчаными дюнами к ровному, исчерченному волнами пляжу. Судно ждало их, затихшая, как спокойно сидящая морская птица. У кромки воды Юстин остановился и оглянулся. Он знал, оглядываться гибельно, но ничего не мог с собой поделать. В последнем отсвете микнувшей луны... Он увидел крепенькую фигуру Паулина, одиноко стоящего среди боярышника, а за ним пустоту бесконечных болот. «Флавий, я остаюсь», — вдруг сказал он с отчаянием в голосе. Наступила короткая пауза. «Значит, я тоже», — ответил Флавий и добавил, усмехнувшись. «Ведь Паулин сказал, мы с тобой две половинки одного целого». Моряк из дельфина, стоя уже в воде, обернулся. «Поторапливайтесь», — бросил он. «Не беспокойся, все отменяется. Передай там на судне, что двое остаются. Думаю, они поймут». Это, конечно, дело ваше, начал было моряк, но Флави прервал его. Ну, конечно, наше. Счастливо тебе и... Поторапливайся, проговорил он, только что сказанные моряком слова. Они замолчали, и тут же послышался тихий осторожный шепот прилива, подбирающегося к их ногам. Они смотрели, как их спутник бредет к воде, погружаясь все глубже и глубже. Вода почти покрыла его с головой, когда он, наконец, добрался до ждущего их судна. Мелькнул свет фонаря, значит, моряка втянули на борт. Потом фонарь погас, в полной тишине подняли паруса, и суденышко, набирая ход, Скользнула по волнам и растворилась в море, как привидение. Юстин вдруг ясно услышал громкие всплески прилива, которые тут же сменились минутным затишьем. Услышал вой ветра, гуляющего по темным пустынным болотам за его спиной. Он почувствовал себя маленьким, беззащитным, у него засосало ложечкой. Сейчас он и Флавий могли бы скользить по морю, и к рассвету уже были бы в Езариаке. Они снова вернулись бы к дневному свету, к привычной жизни, к старому братству, а вместо всего этого... Он почувствовал, как рядом с ним шевельнулся Флавий, и, не сговариваясь, они молча зашагали по мягким дюнам навстречу маленькой фигурке, стоящей в ожидании возле боярышника. Глава 11. Тень. Они отдали Паулину один из двух опаловых браслетов тети Ганории с тем, чтобы, если понадобится, употребить его для нужд дела. Они хотели отдать и второй тоже, но сборщик налогов велел сохранить его на черный день. Флавий снял с пальца старинный, видавший виды персень с печаткой который был явно несообразен с их нынешним положением, и на ремешке надел его на шею под тунику. А на следующий день, вечером, Юстин попросил Паулина разрешить ему уединиться, чтобы написать отцу. «Хочу предупредить отца о том, что от меня в течение какого-то времени не будет вестей. Я дам тебе прочесть письмо, чтобы ты не беспокоился, что я случайно выдал какую-то тайну». Подумав, Паулин согласился. «В этом есть резон», — сказал он. «Это может избавить нас, хм, от лишних расспросов». Но, взявшись за стиль, Юстин неожиданно почувствовал, как трудно ему начать писать. Он понимал, что это, быть может, его последнее письмо, и поэтому ему о многом хотелось сказать. Но, как все передать словами, он не знал. В конце концов, он написал. «Если до тебя дойдет известие, будто я покинул свой пост в Магнесе, и если это известие и мое письмо будут последними, что ты получишь? Не стыдись меня, отец. Клянусь тебе. Я не сделал ничего такого, чего бы ты мог стыдиться». И это было все, что он написал. Он дал открытый складень. В Древнем Риме писали на дощечках, покрытых воском, процарапывая слова палочкой, стилем. Две дощечки соединялись и складывались, так запечатывали. Паулину, но тот лишь бросил беглый взгляд на письмо и сразу же вернул его. А как только представилась возможность, оно было переправлено через некоего купца, от бывшего с острова под прикрытием ночи. Юстин же, которого не покидало чувство, что теперь перерезана последняя ниточка, связывающая его с привычным миром, вместе с Флавием с головой окунулся в совсем иную, такую странную жизнь. Да, это была поистине странная жизнь, если ее вообще можно назвать жизнью, среди людей, подобранных самым причудливым образом. С кем только они не сталкивались – Сердик, корабельный мастер и мальчишка Майрон, которого некогда с поличным поймал Паулин, когда тот пытался украсть у него кошелек. Федор, моряк с береники, с длинной голубой фаянсовой серьгой в ухе. И правительственный чиновник из продовольственного ведомства в Регне. Старуха, торгующая цветами у входа в храм Марса, в Клаузинтии и еще много-много других. Они почти никак не были связаны друг с другом, разве что раздастся в темноте условный свист и тут же оборвется. Или мелькнет ненароком веточка простого плевела, заткнутая в брошь или в узел на поясе. Большинство из них, даже из тех, кто постоянно жил в Адурнах, ничего не знали ни о тайной лазейке, заваленной старым хламом в кладовке Паулина, ни о другом пути, который Паулин назвал Воробьиным. Путь этот начинался за низкой стеной около парадного входа в старый театр и оканчивался у расшатанных досок в стене в комнате, где все еще парил раскрашенный Эрос. Но несмотря на всю странность этого сообщества людей, оно было своеобразным братством. Юстин и Флавий поселились вместе с Эрдиком, корабельным мастером. Они брали за любую работу, какую им удавалось достать в городе или в портовых ремонтных мастерских, но работали только тогда, когда жили в Адурнах. Им довольно часто приходилось отлучаться по делам то в Реган, то в Венту, то в клаузентию Юстин, но не Флавий, ибо его легко могли узнать даже в переодетом виде, не раз забирался далеко на север, в Каллеву. Пять больших дорог сходились в этом городе, и когорты орлов без конца сновали через перевалочный лагерь за крепостными стенами. И если держать открытыми глаза и уши, то во всей Британии не сыскать было места лучшего, чем Каллева. Ушла зима, и яблоня-паулина покрылась почками. За это время свыше двух десятков людей благополучно переправились за море. Все они переходили в дельфин или еще в какой-нибудь из условленных мест и, воткнув в пряжку веточку плевела, тихонько произносили «Меня прислали». Потом весну сменило лето, и лучшая в империи яблоня сбросила лепестки с розовыми краями в темную воду дворового колодца. Народ уже почувствовал руку императора Олекта, сидящего в главном городе Лондинии. Все ждали, что налоги на зерное землю, высокие, но все же справедливые во время правления Караузия, снизятся при Олекте. Однако этого не произошло. Наоборот, они стали еще выше. Да и взимались теперь нещадно, ибо шли на личные нужды императора. К тому же в начале лета, из конца в конец Британии, поползли слухи о том, что Олегт берет на службу наемников из саксов и франков. И мало того, еще и разбойных морских волков, лишь бы удержать свою власть. Сомнений не возникало, Британию предали. Люди теперь помалкивали. Болтать становилось опасно но при этом смотрели друг на друга глазами, в которых были злость и непримиримость. Шли недели, и все больше народу с веточками плевела незаметно пробирались в дельфин. Жители Адурнов впервые увидели ненавистных наемников в тот памятный жаркий июльский день, когда к ним приехал сам Олект, дабы произвести смотр войскам и оборонительным укреплениям огромной крепости. Казалось, весь город высыпал из домов и запрудил широкую мощную улицу, ведущую к притарианским воротам. Горожанами двигало любопытство и волнующая перспектива увидеть императора, пусть даже ненавистного. А также еще и боязнь навлечь на себя высочайшее неудовольствие, в случае, если ликования будет недостаточным. Юстин и Флавий отыскали для себя удобное местечко возле лестницы маленького храма Юпитера, где император должен был совершить жертвоприношение, прежде чем вступить в крепость. На июльском солнцепеке над головами огромного скопища людей в парадных ярких одеждах, как облако мышкары, дрожало жаркое марево. Лавки выставили все свои богатства и развесили золоченные ветки. Колонны храма были увиты гирляндами из дубовых листьев и таволги от цветущей пены которой исходил медовый сладкий аромат. Он смешивался с ароматом садовых бархатцев и кислым духом, шедшим от разгоряченных стиснутых тел. Однако во всей этой сцене, несмотря на праздничные одежды, яркие краски и цветочные гирлянды, была какая-то безрадостность, что делала ее фальшивой. Молодые люди оказались совсем близко от цепочки регионеров, охраняющих порядок. Настолько близко, что им было слышно, как малиновые конские волоски на гребешке шлема юного центуриона скребутся металлические надплечники всякий раз, когда тот поворачивает голову он был смуглый и худой, кожа до кости, с носом, торчащим словно нос галеры, и большим упрямым ртом. Непонятно почему, но Юстин сразу же заприметил этого парня, очевидно почувствовав в нем родственную душу. Но вот далеко на дороге, ведущей из Венты, возникло какое-то движение, и по рядам горожан пробежала зыбь. Напряженное ожидание охватило стоящую перед храмом толпу. Все ближе и ближе накатывалась неторопливая волна хриплых звуков. Все головы были повернуты в одну сторону. Юстин, зажатый между огромным, как каменная плита, легионером и толстухой, дышащей ему в затылок, увидел, наконец, кавалькаду, которая ширилась и разрасталась на глазах. Впереди он ясно различил высокую изящную фигуру нового императора в окружении свиты придворных и старших командиров крепостного гарнизона. Сразу за ним следовали саксы из его личной охраны. Олег-предатель был сейчас от Юстина с Флавием всего в нескольких футах. Он ехал посреди волнующейся толпы. Спокойный белолицый человек, глаза и кожа его казались особенно бледными по контрасту с горящими складками пурпурной мантии которая не спадала с плеч на позолоченную бронзу его доспехов. С очаровательной, столь знакомой улыбкой, он повернулся к ехавшему рядом коменданту лагеря и стал ему что-то говорить. Затем с интересом поглядел на толпу, выразив наклоном головы и жестом большой белой руки одобрение приветствия. и, видимо, не замечая неискренности всего происходящего. За Олектом, сгрудившись, ехали рослые, светловолосые и голубоглазые варвары из германских племен. Они обливались потом под плащами из волчьего меха. На шее у всех висели золотые и коралловые украшения, а руки повыше локтя обвивали змейки из красного золота. Они громко смеялись и разговаривали гортанными голосами. Перед портиком храма всадники спешились, и лошади сразу же разбрелись в разные стороны, повергая в панику плотно стоящую толпу. Из-за плеча легионера Юстин увидел, как высокий человек в пурпурной мантии остановился на усыпанных цветами ступенях, и картина повернулся к народу. Но тут вдруг Юстина ослепила такая дикая ярость, что вначале он даже не понял, что произошло. Какая-то старая женщина неведомым образом проскочила через кордон легионеров и, воздев руки, уже собиралась броситься в ноги императору с просьбой или ходатайством. Но никто так и не узнал, что, собственно, она хотела. Один из саксов наклонился, схватил старуху за волосы и силой отшвырнул назад. Она с воплем полетела на землю, и ее сразу же окружили варвары. Они стали колоть ее острыми наконечниками своих коротких мечей, заставляя подняться на ноги, и при этом громко хохотали, видя, как она пытается увернуться. Внимая тишина сковала толпу. Наконец старуха с трудом поднялась, но споткнувшись, вновь упала. Тогда вперед вышел Центурион с мечом в руке и встал между нею и ее мучителями. В мертвой тишине Юстин услышал, как он сказал ей «Мать, уходи скорее». Олег, стоящий на ступенях, снова обернулся поглядеть, что происходит, и сделал знак одному из своего штаба. Мало-помалу все уладилось. Саксов отозвали, кликнув как собак, а старуха, собравшись с силами, встала и, всхлипывая, юкнула в толпу. Легионеры, разведя скрещенные копья, пропустили ее. Юстин проводил старую женщину взглядом и вновь сосредоточил свое внимание на Олекте. Тот по-прежнему стоял на ступенях храма, а перед ним, по стойке смирно, вытянулся Центурион. Юстин был от него на расстоянии копья и наполовину скрыт колонной, убитой гирляндами. Он слышал, как Олект очень тихо произнес. Никто не должен вмешиваться в действия моих телохранителей. Руки Центуриона, опущенные по швам, сжались в кулаки. Он был бледен и часто дышал. «Даже когда когда потехи ради колют мечами старуху, Цезарь? спросил он также тихо. Да, даже тогда, ответил еще тише Олект. Возвращайся к исполнению своих обязанностей, Центурион. И никогда не превышай их. Запомни это на будущее. Центурион отдал честь и отправился на место с каменным лицом. Олег же, улыбнувшись толпе своей очаровательной улыбкой, повернулся к свите и в окружении старших командиров вошел в храм. Все произошло очень быстро, и окончилось прежде, чем половина зрителей успела сообразить, что же случилось. Однако Юстинус с Флавием вскоре пришлось до мягчайших подробностей восстановить в памяти этот эпизод. И тогда им припомнилось узкое лицо с острым подбородком Серпиона Египтянина, метнувшее среди прочих лиц в свете императора. И его недобрый взгляд, устремленный на юного Центуриона. К вечеру штаб-квартира коменданта большой крепости, отданной императору на время его пребывания в городе, совершенно преобразилась. Мягкие восточные ковры, шелковые расшитые ткани нижнейших расцветок из императорского обоза превратили скромное жилище в парадные покои, которые больше бы пристали покоем императрицы. Воздух в комнате был густой и от сладкого аромата благовонных масел, горящих в серебряных светильниках у ложа, где возлежал Олект. Вечерний венок из белых роз, который тот только что снял, постепенно увидал возле него, и Олект развлекался тем, что изящным движением пальцев отрывал лепестки. Он чем-то напоминал большого белого кота. Столько сытого удовольствия было его в его тяжелом лице, когда он улыбнулся сидящему на скамеечке у его ног египтянину. «Цезарю следует обратить особое внимание на этого молодого центуриона», сказал Серапион. «Сегодня утром у центуриона был такой вид, словно он за динарий готов порнуть Цезаря кинжалом, а вечером он нашел предлог не явиться на пиршество в честь Цезаря». «Ерунда! Он рассердился из-за того, что получил выволочку перед всем светом, это ясно». «Нет». Все совсем не так ясно. Жаль, что телохранители Цезаря сочли возможным развлекаться так, как сегодня утром. Олег равнодушно пожал плечами. «Они ведь варвары, потому и ведут себя по-варварски. Но они мне преданы, пока я им плачу». И все-таки жаль. Улыбка на лице Олегта погасла. «С каких пор Серпион египтянин стал советником императора?» – спросил он. «С тех самых пор, как египтянин снабдил Цезаря черным посленом. И в том количестве, чтобы убить человека», – последовал краткий ответ. «Адские фурии!» «Чтобы я больше никогда не слышал об этом! Или я тебе мало заплатил? Или, может быть, не приблизил тебя к своей особе? Да разве я плохой слуга?» Серпион рыболепно сжался и опустил глаза. «Я вовсе не хотел напоминать Цезарю о неприятных вещах, но я ведь тогда сослужил хорошую службу. Жаль, что Цезарь не воспользовался моими услугами в более важном деле». Император усмехнулся. «Нет, друг мой, ты придаешь слишком большое значение секретам и тайнам. В наше время императоры не очень-то заботятся о том, чтобы спрятать руку, убившую предшественника». Помимо всего прочего, тут была еще и политика. Втянуть саксов в это дело, да так, чтобы они увязли как можно глубже, а я потом был бы обеспечен нужным мне числом сакских наемников. Серпион поднял глаза. «О, цезарь думает обо всем. Но все-таки я решил, по крайней мере, пока мы здесь, последить за этим молодым центурионом и выяснить, что у него тут за дела». Большой белолицый человек, возлежащий на ложе, повернулся и пристально поглядел на него. «Ну, что на сей раз в твоей гнусной башке, жаба ядовитая?» Мне говорили, будто в этой части побережья за последние месяцы прямо из-под носа властей исчезло немало людей, у которых не было оснований любить Цезаря. И как мне кажется, если мы приглядим за этим молодым центурионом, у нас появится возможность узнать, каким образом это происходит. На следующий день, в это же время, Юстин сидел за столиком в дельфине, в углу, куда почти не попадал свет. Был летний душный вечер, старый полосатый тент по этому случаю закатали, и над узким двориком, освещенным фонарем, да над решеткой, оплетенной виноградными листьями открылся купол звездного светящегося неба. Винная лавка сегодня была наполовину пустая, и никто не мешал Юстину спокойно сидеть, погрузившись в свои мысли. Он узнал все новости, ради которых сюда пришел, и, допив чашу, однако не слишком быстро, чтобы не возбудить подозрений, собирался вернуться к Паулину и доложить ему о том, что последний из тех, кого они переправили в Галлию, благополучно высадился на берег. У Паулина должно быть сейчас Флавий, а позднее, закончив разгрузку вина с Береники, обещал прийти и Федор. Вместе они собирались обсудить возникшую у них идею, как побыстрее отправлять людей из Британии. Но прежде чем действовать, необходимо все тщательно продумать. Собственно, это и пытался делать Юстин. Однако перед его мысленным взором то и дело возникал. Так неожиданно мелькнувший вчера среди приближенных Олекта Серапион египтянин. С чего это вдруг Олект взял торговца благовониями в свою свиту? Внутренний голос нашептывал ему, что тесная связь существует и существовала всегда. Между товаром, которым торговал Серапион, Олектом и Ядом. Морской волк, который так много мог сказать, умер от яда, но какова бы ни была истина, появление этого человека для них не представляло угрозы, так как по воле богов они не попались ему на глаза. И все же Юстин не мог избавиться от какого-то беспокойного чувства, может быть даже дурного предчувствия. Кто-то вошел в лавку со стороны темного берега. Подняв голову, Юстин увидел молодого человека с черной спутанной шевелюрой над долбом со следами оспы и с большим, похожим на птичий клюв, носом. На но вошедшем был ворсистый домотканный плащ. Молодой человек в нерешительности остановился в дверях и огляделся. Без доспехов и шлема он выглядел совсем иначе, чем накануне. Но так как мысли Юстина все время вертелись вокруг вчерашней сцены на ступени храма, он сразу же узнал его. Молодой человек наконец отважился, поманил согнутым пальцем хозяина и сел неподалеку от Юстина, но еще не успел он опуститься на скамью, как некая тень скользнула в темноте за дверью. Правда, в этом не было ничего необычного, ибо по берегу все время сновали люди. Юстин продолжал следить за молодым центурионом. Принесли вино, но тот не притронулся к нему. Подавшись вперед и обхватив руками колени, он что то нервно теребил пальцами. Присмотревшись внимательней, Юстин увидел веточку плевела. Он взял свою чашу, встал и направился к столику вновь прибывшего. «Какая приятная неожиданность, друг мой!» Воскликнул Юстин тоном человека, который случайно встретил давнего знакомого, затем поставил на стол чашу и сел. Молодой человек бросил на него быстрый, испытующий взгляд. При этом лицо его сохраняло непроницаемую маску. Юстин, в свою очередь, тоже внимательно разглядывал Центуриона. В такие моменты всегда приходилось рисковать. И всегда остается страх, что веточка плевела попала не в те руки. Но в этом человеке Юстин был полностью уверен. Он помнил вчерашнюю сцену на ступенях храма Юпитера. К тому же открытое, грубоватое лицо молодого человека никак не могло быть лицом доносчика. Скорее, это было лицо в конец отчаявшегося человека. «Сегодня очень теплый вечер», — сказал Юстин и раздвинул складки плаща, обнажив веточку плевела, всунутую в бронзовую застежку туники у шеи. Молодой человек сразу же увидел веточку. В глазах его вспыхнула искорка, но тут же погасла. Слегка наклонившись к Юстину, он быстрым шепотом проговорил. «Не сказали». — сказал один человек, — что если прийти сюда, в винную лавку с условным знаком, то можно найти людей, которые мне помогут. — Так и сказали. — Ну, это зависит от того, какая тебе нужна помощь, — прошептал Юстин, глядя в чашу, где световые блики от фонаря мешались с тенями от виноградных листьев. — Такая, какую вы оказывали другим. Молодой человек неожиданно улыбнулся вымученной улыбкой, но глаза по-прежнему смотрели серьезно. — Оставим все уловки. Ты же видишь, я полностью в твоих руках. Я больше не хочу служить под началом императора Олекта. — Это из-за вчерашнего? ты знаешь про вчерашний день? Я стоял совсем близко в толпе перед храмом Юпитера. Вчера была последняя капля, переполнившая чашу. А что мы теперь будем делать? Не торопясь, допьем вино и перестанем шептаться, как заговорщики. Какое-то время они спокойно сидели, попивая вино, и говорили о погоде, о видах на урожай и еще о чем-то в таком же роде, пока наконец Юстин не поманил пальцем хозяина лавки. «Вот теперь, думаю, нам пора», — сказал он своему собеседнику. Тот молча кивнул и отодвинул от себя пустую чашу. Они расплатились каждый за себя и вышли. Юстин впереди, Центурион за ним, в тихую летнюю ночь. Никто из тех, кто посещал после наступления темноты маленький домик или потайную комнату в старом театре, никогда не ходил прямым путем из опасения, что за ним может быть слежка. Вот и сегодня, из-за какого-то беспокойного чувства, которое оставил серопион египтянин, Юстин повел своего спутника еще более запутанной дорогой, чем обычно. Но когда они нырнули в зияющую чернотой щель и подошли ко входу во дворик, Тень, не следовавшая за ними всю дорогу от дельфина, не исчезла. Юстин помедлил возле калитки, как всегда прислушиваясь к тишине, но не услышал ни звука, ни шороха в сгущающемся мраке улочки. Но как только он поднял засов и скользнул вместе с молодым центурионом в калитку, которая бесшумно закрылась за ними, одна из теней отделилась от остальных и, словно ящерица, юркнула за ними вслед. Маленький дворик был погружен во тьму, но свет запоздалой луны, уже начинающей убывать, высветил кромку стены старого театра над их головами, И тронул серебром верхушку яблоньки, так что теперь висящие на ней недозрелые маленькие плоды напоминали яблоки на любимой серебряной ветке кулина. Ютин снова остановился, слух его был обострен до предела, и какое-то недоброе предчувствие не покидало его. Однако тень в проулке ничем не отличалась от любой другой. И прошептав «сюда», он провел своего спутника через двор к двери дома. Она была не заперта, как и калитка, поскольку должен был прийти Федор. Ютин открыл ее, и они прошли внутрь. И в то же мгновение отворилась калитка с улицы, и тут же бесшумно закрылась. Все было неподвижно в маленьком дворике, и только серебристые ночные бабочки кружились среди серебристых веток яблони. Глава 12. Веточка ракитника. Полоса бледно-желтого света выбивалась из-под двери комнаты. Да и сама комната, когда Юстин поднял щеколду, и они вошли внутрь, показалась им необычайно светлой. Они застали там Флавия и Паулина. Шахматная доска на столике между ними красноречиво свидетельствовала о том, как они коротали время в ожидании Федра с Береники. «Вот хорошо, и ты вернулся», — приветствовал Юстина Паулин. Но, заметив незнакомого человека за ним, тут же спросил, «А кого ты привел с собой?» «Еще одного отправить тем же путем?» «Тогда придется подумать, что можно сделать». Паулин рассеянно передвинул фигурку. «А какие вести о нашем последнем?» Благополучно достиг берега. Во время этого разговора Флавий не сводил глаз с неожиданного гостя. «Это ты затеял ссору с божественным Олектом у храма Юпитера?» Вдруг спросил он и так резко встал, что закачалась шахматная доска и ужас на мгновение исказил лицо Паулина. Гость улыбнулся нервной натянутой улыбкой «Ты тоже был там, у храма?» – спросил он. «Да. Мне хочется думать, что и у меня хватило бы смелости поступить так же, как ты, если бы моя когорта дежурила вчера на улице». Какое-то мгновение они смотрели друг на друга поверх стоящей на столе лампы. Флавий был в грубой рабочей одежде, заросший, давно не мытый, но гость, тем не менее, задал ему вопрос тоном, в котором почти не было сомнения. «Ты видны из нашего братства?» «В прошлом году, в это время, я командовал когортой на валу». Паулин, с наблюдавший за гостем, хмыкнул, выразив свое одобрение. «Я слышал эту историю о ссоре с императором», — сказал он. «Не очень мудрый поступок, милый юноша. Но в общем и целом, хм, похвально. Вполне-вполне похвально. И теперь ты чувствуешь, что Галия для тебя более подходящее место, чем Британия, не так ли? А ты можешь устроить мне этот переезд?» «Могу», — невозмутимо ответил Паулин. «Если ты наберешься терпения и несколько дней погатишь у меня. Но вот боюсь только, хм, что квартирка немного тесновата». С этими словами он поднялся и тут же принялся привычно хлопотать, тихо и неназойливо. Я даже не предложил тебе сесть. Садись, садись, пожалуйста. Скоро должен прийти один из наших. И когда он придет, ты уж не обессудь. Тогда я тебе покажу, где мое гнездышко. В нашем деле самое лучшее знать не больше, чем необходимо. Ни в коем случае не больше. Между прочим, ты ужинал? Тогда чашу вина. Молю тебя, сядь, наконец. Гость отказался от вина и от ужина, но все же сел. Когда все разместились вокруг стола, он, немного выждав, сказал. Я чувствую, что проще всего не задавать вопросов. И поэтому не буду их задавать. А вы, если хотите, продолжайте игру. Паулин просиял. «Да, было бы неплохо, но только если ты не сочтешь это за невежливость нашей стороны. В общем-то, потом, когда, хм, вернется наш друг, у нас вряд ли найдется время для шахмат, а я должен признаться, терпеть не могу оставлять недоигранной партию, особенно если она выигрышна. Флави, по-моему, сейчас твой ход». В маленькой светлой комнате с закрытыми ставнями было очень жарко и очень тихо. Лишь жужжание синей мухи где-то наверху, стропила, да негромкий стук передвигаемых на доске фигур, нарушали установившуюся тишину. Молодой Центурион сидел, обхватив руками колени, и глядел неподвижно перед собой, а Юстин, следивший за игрой, вдруг почувствовал, что начинает засыпать. Фигуры слегка заплясали на расплывшихся черно-белых клетках, и стук, когда их передвигали, казалось, уходил все дальше и дальше. Однако этой шахматной партии так и не суждено было завершиться. Неожиданно Юстина пробудил грохот от отодвигаемых от двери в кладовке ящиков и старой мебели, и тут же в комнату ворвался Федор, корабельный мастер, а с ним ощущение внезапной беды, запах смертельной опасности, заставивший всех вскочить на ноги, прежде чем Федор успел выкрикнуть. Варвары из императорской гвардии окружили дом. На улице, во дворе, их всюду полно. Я чуть не налетел на них, но милости богов вовремя заметил и бросился назад воробьиным путем. Наступившая след затем тишина длилась миг. Не дольше. Но Юстину казалось, что она все разбухает и разбухает, словно гигантский мыльный пузырь. Пузырь, надутый мертвой тишиной. И из глубины этой тишины спокойный голос Паулина произнес. Юстин и Флавий, будьте добры, заприте на засов наружные двери. Они разом бросились исполнять приказания, и надо сказать, вовремя. Как только Юстин опустил засов двери, ведущего во дворик, необычно крепкий для частного дома, на нее обрушился шквал ударов, так что дерево содрогнулось и задрожал у него под руками. И сразу же раздался рев гортанных голосов. «Открой дверь! Кому говорят? они то вышибем ее! Слышишь? Ты, кто прячет предателей? Сейчас запалим крышу и выкурим тебя вон!» Засов, конечно, спасал, но очень ненадолго. Исход был предрешен. Юстин бегом бросился в Атрий. Такой еще светлое на столе и раскрашенными домашними богами в нишах вдоль стен. И тут услышал голос Антуриона. Это все я наделал. Вероятно, кто-то шел за мной. Я выйду к ним. Нет, нет! решительно возразил Паулин. Это могло случиться в любую минуту. И даже если ты выйдешь к ним, мальчик мой, ты думаешь, они этим удовлетворятся? Юстин закрыл двери Атрия и повернулся лицом к присутствующим. Плави стоял у другой двери, ведущей прямо на улицу, где тоже слышался волчий вой. Паулин обвел взглядом лица молодых людей и, тряхнув головой, сказал: «Вы все худощавые и подвижные». Какое счастье, что здесь ты, Федор, а не наш великан Сердик. Немедленно отправляйтесь воробьим путем к нему в корабельные мастерские. А ты, сразу же спросил Флавий, ты думаешь, у меня подходящая для воробьиного пути фигура? Идите, ждите меня в портовых мастерских. Как только справлюсь, я присоединюсь к вам. Нет, это невозможно, упрямо возразил Юстин, сжимая рукоятку кинжала, висящего на поясе. Мы останемся с тобой и будем сражаться вместе. Удары отдавались в высоком закрытом ставнями окне, и волчевой теперь несся отовсюду с улицы из дворика. «У меня есть еще один потайной ход», — вдруг сказал Паулин. «Я его всегда держу для себя, как запасной, потому что я слишком толстый, стар для другого пути, но им можно пройти только в одиночку». «Вы что же, решили загубить все наши жизни?» «Ты правду говоришь?» — спросил Флавий. «Правду. Послушай, дверь вот-вот рухнет. Ну-ка, живей. Это приказ». «Есть, господин». Флавий отсулютовал как старшему военачальнику и двинулся к двери на кухню, перед которой стоял Юстин. Юстин, уходивший последним, оглянулся и увидел — что Паулин стоит перед шахматной доской с недоконченной партией. Лицо его густо прозовело от жары, и, как всегда, он был немного смешён. Уютный, ничем не примечательный человек в уютной, ничем не примечательной комнате. Когда впоследствии Юстин вспоминал об этой минуте, ему каждый раз казалось странным, что Паулин и тогда ухитрился выглядеть смешным. Он должен был иметь какой угодный вид, но только не смешной. Его должно было окружать сияние, идущее отнюдь не от лампы на столе. Под гром ударов и гортанные выкрики они шагнули во мрак, забитый хламом кладовки. — Иди вперед, ты лучше всех знаешь дорогу, — прошептал Флави матросу. — Я пойду последним. — Есть, — донесся из темноты шепот, и один за другим они, пригнувшись, добрались до лестницы. Юстин слышал, как Флави подтащил к дыре пару тяжелых корзин, хотя ясно было, это никого не спасет, если сюда хлынет поток варваров. В темном колодце лестничной клети заглох грозный рев толпы, но только они поднялись и вошли в каморку, рев обрушился на них с новой силой. Юстину видел в ночном небе зловещий отблеск факелов, который мешался со светом луны, когда он змеей выполз вслед за Центурионом через пробоину в стене. Им пришлось остановиться и дождаться, пока Флавий укрепит расшатанные доски, одинаково отесанные с обеих сторон, что делало лаз незаметным, после чего они упорно поползли дальше. Воробьиный путь вообще был не из легких, а для Юстина, плохо переносившего высоту, он казался сущим мучением, даже когда не надо было пробираться над головами яростно толпы сакских наемников по длинной неровной стене с пляшущими бликами факелов, где стоило только неосторожно ухватиться рукой или оступиться на покатой крыше, как тут же вся охота перекинулась бы к ним наверх. Они благополучно одолели самый опасный отрезок пути, но прошло немало времени, прежде чем они перемахнули через последний низкий уступ и спрыгнули прямо на кучу мусора за полуразвалившимся входом в театр. А еще позднее все четверо и Сердик в нетерпеливом ожидании стояли в дверях крытого дерном домика на окраине, в котором Юстин с Флавием прожили последние месяцы. Они молчали, ошеломленные внезапностью происшедшего, и напряженно всматривались в красные всполохи, взметнувшиеся в небо над Адурнской гаванью. Юстина пробирала легкая дрожь от холодного сурового воздуха с прибрежных болот. Неужели с Паулином его потайным путем что-то случилось? Сколько им еще ждать Паулина? Или... Он никогда больше не придет? Нет. Нельзя так думать. Юстин поспешно отогнал от себя эти мысли. Паулин поклялся, что есть еще один путь. Флавий хмуро поглядел на залитое луной небо. Федор... Ты когда-нибудь раньше слыхал об этом никому неизвестном пути, по которому можно ходить только в одиночку? Спросил он неожиданно. Моряк покачал головой. Нет, но он сказал, что держал его для себя. Мы могли об этом и не знать. Если бы так, вся надежда на богов. Не успел он кончить, как в темных дюнах что-то шевельнулось, и у Юстина сразу отлегло от сердца. Наконец-то. Но как только человек, увязая в мягком зыбучем песке, вышел из тени на лунный свет, все увидели, что это совсем не Паулин, а мальчишка Майрон. В тихонько свистнул. Мальчик поднял голову и, завидев их, прибавил шагу. Когда он был уже достаточно близко, они услышали, что он задыхается от едва сдерживаемых рыданий. «Бог громовержец, что еще случилось?» — пробормотал Флавий, рванувшись мальчику навстречу. А через мгновение и остальные, утопая в мягком песке, окружили Майрона, который только всхлипывал и ничего не мог объяснить. «Хвала богам, что вы здесь! В городе всюду полно этих демонов! Я ничего не мог сделать! Я... Я...» И Майрон разрыдался. Флавий взял его за плечи. «У тебя впереди еще будет время поплакать, если приспичит. А сейчас расскажи нам все по порядку, ну!» Паулин. Майрон прерывисто вздохнул. Они убили Паулина. Я сам видел, как они его убили. Юстин не мог вымолвить ни слова. Он услышал, как хриплый Стон вырвался из груди Федра. Услышал голос Флавия, спокойный, жесткий. Расскажи, что ты видел. Я вернулся с полдороги потому, что забыл налить масло в лампы, а он не любил, когда масло кончается в середине вечера. Я почти дошел до дома и вдруг услышал крики и увидел пламя. Я подполз поближе поглядеть, что происходит. Подполз прямо к калитке. Во дворе было полно этих демонов-саксов. И в руках они держали головни. Крыша горела, и все вокруг горело. Но тут дверь дома раскрылась, и... Показался Паулин. Он постоял чуть-чуть и пошел прямо к ним, в самую их гущу. И они его убили. Забили, как барсука. Наступило долгое молчание. Казалось, весь мир погрузился в безмолвие, нарушаемое лишь вздохами, дочавканием да населенных призраками притихших под луной болот. Не слышно было даже птичьего крика. Флавий первым заговорил. «Значит, не было другого пути», — сказал он. А если и был, что-то помешало, и он не смог им воспользоваться. Нет, был другой путь, тот, который он выбрал. Медленно проговорил Юстин. Тут молодой Центрион, за все время не проронивший ни слова, тихо произнес, как бы про себя. Нет больше той любви, как если кто положит душу свою за друзей своих. Евангелие от Иоанна, глава 15, стих 13. И Юстину показалось, что он цитирует кого-то. Майрон безутешно рыдал, постоянно повторяя приглушенным шепотом. «Я ничего не мог сделать, ничего не мог». Конечно же, не мог. Юстин обнял его за плечи и добавил. Это мы его бросили. Флавий сделал резкий протестующий жест. Нет, мы его не бросали. Он нам сам велел уйти, чтобы мы продолжили его работу. Собственно, для того он нас и взял. Так что отныне мы обязаны взять на себя его дело. И затем, как бы впервые вспомнив, что среди них находится малознакомый человек, он повернулся к Центуриону со словами. Прошу прощения, но твой переезд в Галлию немного задерживается. Молодой Центурион стоял, обратив лицо к морю, навстречу легкому ночному ветру. «Могу я изменить свое решение относительно Галлии?» – спросил он. «Слишком поздно говорить о возвращении назад». «Я не говорю о возвращении. Просто хочу узнать, могу ли я присоединиться к вашей команде». «С чего вдруг?» – напрямик спросил Флавий после минутного замешательства. «Речь идет не об оплате долга. Есть долги, которые не оплачиваются. Я прошу позволить мне присоединиться к вам, потому что, мне кажется, дело того стоит». К рассвету от аккуратного маленького домика Паулина – Остались лишь обгоревшие развалины, потайная комнатка зияла пустотой под открытым небом, а яблоня во дворике была разрублена на части, просто из бессмысленной жажды разрушения. По всей Адурнской гавани, по всем закоулкам, как голодные псы, рыскали наемники Олекта, сами не зная, чего они ищут. Под утро, когда кончается ночь и легкий туман обволакивает все кругом, Флавий, укрывшись в сарае, где Сердик хранил лодки, вел откровенный разговор с небольшим отрядом, который им удалось собрать. Он не снимал руки с плеча Юстина, как бы подчеркивая этим их нераздельность в руководстве делом что теперь после смерти Паулина легло на их плечи. «Все вы знаете, что произошло, и разговорами тут горю не поможешь», — заявил он. «Главное сейчас — решить, как нам действовать дальше». Нестройный приглушенный гул одобрения донесся из глубины сарая, где копошились темные смутные фигуры. Затем хозяин дельфина сказал. «Первое, что нам нужно, это новая штаб-квартира. Думаю, о дурны после ночных событий еще очень долго будут малопригодны для этого». «Хорошо бы где-нибудь подальше от побережья», — произнес чей-то голос. Флавий обвел взглядом лица, неясные в неверном свете луны. «Мне это тоже пришло в голову», — сказал он. «А есть хоть что-то на примете?» — спросил Федор. «Есть», — ответил Флавий. И Юстин почувствовал, как слегка напряглась рука, обнимающая его за плечи. «Паулин предоставил свой дом для наших целей. Так и я решаю, если, конечно, не будет возражений с вашей стороны, предоставить для тех же целей мой дом». Юстин впервые услышал об этом, но сразу понял, что все задумано верно. Чутьем угадал, что план Флавия правильный и вполне осуществимый. «А в каких же краях твой дом?» – задал вопрос Сердик, корабельный дел мастер. Его трубный глаз, как из бочки, шел откуда-то из глубины его мощной груди. «В меловых горах, в 10-12 милях отсюда, на северо-восток. Стратегически он расположен удачно. До Клаузентия расстояние такое же, как от Адурн, а до Регна и Венты и того ближе. Добираться туда легко, через холмы или по старой дороге из Венты. К тому же там есть лес. В нем можно укрыться в случае опасности». Сразу же поднялся взволнованный шепот, который не утихал какое-то время. Но поскольку в самом плане никто не усмотрел особых недостатков, то после недолгих обсуждений и споров он был признан всеми. Действительно, дом у театра в прямом смысле никогда не был местом встречи, скорее точкой, куда сходились все нити. А сходились они примерно в центре паутины, и поэтому новая штаб-квартира могла находиться в любом другом месте. «Итак, план одобрен, и мы будем его твердо держаться», – подытожил Федор и, обратившись к Флавию, добавил, «А теперь покажи, как нам найти этот дом». В туманном свете луны... В прозрачной серой мгле приближающегося утра Флавий начертил на песке рельефную карту, чтобы все знали, как найти дом. Большой изогнутый хребет меловых холмов с ладонь высотой бился среди болотных трав, и мягкие предрассветные тени покрывали его крошечные долины, прорытые в песке борозды толщиной в палец. Отмечали главные дороги и тропы, которые уже были древними, когда еще о новых дорогах и не помышляли. На месте же самого дома лежала веточка ракитника, листья, присыпанные песком, и жаркая искорка цветка. И только после того, как Флавий убедился, что все внимательно изучили и запомнили карту, он стер ее. «Мы с Юстином пойдем туда, чтобы все подготовить, и ровно через два дня вернемся обратно. Наш новый друг пойдет с нами. Он слишком известен в этих местах». Юстин поглядел на маленькую одинокую фигурку, прижавшуюся к стене сарая, и шепотом сказал Флавию. «И Майрона возьмем. Подурных у него никого и ничего нет, а сам он в таком состоянии, что лучше ему не попадаться на глаза стражникам». Флавий кивнул. «Ты прав. Нельзя оставлять его здесь. Значит, и Майрон с нами». Заря разгоралась все сильнее, пора было расходиться. Но в последний момент Флавия остановил всех. «Постойте, есть еще одно дело. После всего, что случилось, хорошо бы нам переменить опознавательный знак. Наверняка найдутся люди помимо нас, которые будут на чеку. Не мелькнет ли где плевел?» «И что же вместо него?» – спросил Федор. И тут Юстин, собравшийся было пойти в домик за своим ящиком с инструментами, поднял с земли веточку ракитника, ту, что на карте Флавия обозначала ферму, и, стряхнув с нее песок, спросил, «А как насчет ракитника?» Найти его просто, и все его знают. Вполне подойдет, — сказал Флавий. А ты, Федор, оповести о пароле людей на побережье. В полдень высоко на гребне холма Флавий объявил привал на несколько часов. Среди белого дня и без предупреждения он не хотел вести всю команду на ферму, где были уверены, что они с Юстином находятся в Галии. Здесь, среди холмов, кружились на солнце голубые бабочки, жительницы этой миловой страны. А на склонах, в желто борой траве, росли колокольчики. И дерн был на ощупь теплый и пахнул тимьяном. Но Юстину казалось все это невыносимым после прошедшей ночи, после Паулина. Он знал, о Паулине сейчас думают все его спутники. Этот тропки коротышка спас своих подопечных, а сам спокойно пошел на смерть. Но они не говорили о том, что произошло. Они вообще ни о чем не говорили. Пока они шли, они не чувствовали усталости, но стоило им остановиться, как невероятная тяжесть навалилась на них. Майрон, который, казалось, ничего уже не соображает, просто рухнул там, где стоял. И, едва коснувшись земли, заснул, а трое остальных... Условившись по очереди дежурить, последовали его примеру. Дежурство Юстина было последним, и когда пришло его время, теплый полдень давно миновал. Свет сгустился и горел янтарным заревом над холмами. Сейчас, после того, как он немного поспал, ужас прошедшей ночи слегка отодвинулся, и он мог хоть что-то возразить своей корящей совести. «Нет, я сделал все, что мог. Я несколько раз проверял, за мной никто не шел. Но кто бы он ни был, он явно оказался хитрее меня. В этом все дело». Он знал, что это так, тем не менее, нечто в душе не переставало его укорять, и ему снова и снова приходилось убеждать себя в невиновности, пока в конце концов голова не разболелась так же, как и сердце. В отчаянном стремлении чем-то занять руки, чтобы больше не думать о случившемся, он сбросил с плеча потертые ремни своего ящика, высыпал его содержимое на траву, и мягкой тканью, в которой были завернуты орудия его труда, принялся начищать их. И не то, чтобы они в этом нуждались, нет. За последние месяцы он не раз полировал их до блеска, словно хотел этим поддерживать в себе некую веру. Веру в то, что он врачует, созидает, восстанавливает что-то в мире, где, казалось, все рушится. Он вдруг увидел, что Антоний, молодой Центурион, не спит, а, опершись на локоть, внимательно наблюдает за ним. «Что это ты все трешь до да трешь, как безумный?» – спросил Центурион, когда глаза их встретились. «Наверное, так я пытаюсь стереть память о том, что это я вчера вечером привел волков к дверям Паулина» медленно проговорил Юстин. «Скорее, я виноват. После истории на храмовой лестнице я не раз замечал, что этот недомерок, египетская тень Олекта, следит за мной, и это должно было меня насторожить». «Египетская тень Олекта», — подумал Юстин. «Что ж, определение вполне подходящее для Серпиона. Значит, я не ошибся, когда почуял опасность, завидев это ничтожество в свете Олекта. Опасность, а затем смерть. Они не заставили себя долго ждать. Неважно, за кем из нас он следил, дорогу-то показал я». Совсем уже несчастным голосом продолжал настаивать Юстин, которым не так-то легко было снять с себя вину и переложить ее на другого. «Паулин никого из нас не винил», — спокойно сказал Антоний. «Он знал, что это может случиться в любой день, и никто из его команды в этом не повинен. Это был риск, на который он шел. Как и вы, отныне». Как ни странно, но последние, пусть не совсем утешительные слова, все же утешили Юстина. Он отложил инструмент, который начал полировать, и взялся за другой. Молодой Центурион какое-то время молча наблюдал за ним, а затем сказал. а а «Все думал. Что же у тебя в ящике? Почему ты так бережно носишь его с собой?» «Хирургические инструменты для работы». «Понятно. Значит, ты лекарь?» Юстин посмотрел на свои руки, огрубелые, заскорузлые, после полугодовой работы в доках и на канатном дворе в Адурнах. Бросил взгляд на изрезанные, съевшиеся смолой пальцы, кончики которых уже утратили привычную чувствительность. «Я... был лекарем, когда Флавий командовал когортой», — ответил он. Антоний взял один из маленьких блестящих инструментов и стал его разглядывать, затем положил обратно на землю, в карликовый тимьян. «Ты счастливый человек», — сказал он. «Ты на редкость счастливый человек. Большинство из нас могут только разрушать и ломать вещи». Скоро проснулся Флавий, и, как только солнце опустилось за Вектис, он разбудил Майрона, который так и проспал, ни разу не шелохнувшись, и велел всем собираться. «Если мы поторопимся, то до заката солнца доберемся до усадьбы», — объявил он. «Смотрите, как остров встает из моря. Наконец будет дождь». Предсказание сбылось, и вечером, сидя в атрии старого деревенского дома, они слушали, как дождь вздыхает и барабанит по крыше и широким листьям инжирового дерева. Время от времени легкие порывы свежего воздуха влетали в открытую дверь. Они едва заставляли заметно вздрагивать пламя лампы на столе и приносили с собой самый удивительный из всех ароматов, хватающий за душу запах дождя и разгоряченный, изголодавшийся по влаге земли. Насытив пустые желудки творогом с лепешками и жареной бараниной, они оставили Майрина засыпать перед леющим очагом на половине, где жил управляющий а сами расположились в старинном Матрии, куда по настоянию Флавия пришли все обитатели фермы. При неярком свете лампы Юстин разглядывал собравшихся людей и нашел, что они мало изменились с той поры, как он проводил здесь отпуск полтора года назад. И сам Сервий, который по праву управляющего имением сидел отдельно на табурете. И Киндилан с его открытым широким лицом, заросшим густой золотистой бородой. И Бьюк, старый пастух, с сеткой мелких морщин вокруг глаз. Ибо ему всю жизнь приходилось, следя за овцами, всматриваться вдаль. При нем была неизменная палка с крюком и пастушья у ног. И флан, пахарь, и все остальные. Мужчины расселись поудобнее на сундуках и мешках с шерстью последней стрижки. Две или три женщины стояли около куты в дверях. Волнение и тревога, вызванное их неожиданным появлением, улеглись. И теперь обитатели фермы, вопрошающе и доверчиво смотрели на своего хозяина. И их спокойное внимание, как казалось Юстину, было неотъемлемо связано с покоем самих холмов. Плавий сидел боком на столе около лампы, раскачивая ногой в грязном, облепленном глиной и сапоге. Обведя взглядом все лица, он сказал... Вы, наверное, удивлены тем, что я вас сюда позвал, и почему мы с Юстином здесь, а не в Галлии. Но пока я ничего вам не могу ответить, скажу одно. Мне нужна ваша помощь. Никто из вас ни разу не подводил меня, и, надеюсь, не подведет и впредь. Вы должны доверять мне. Скоро вы станете свидетелями странных событий. Сюда будут приходить незнакомые люди. Почти у всех у них будет где-то приколота веточка ракитника, такая как эта». Он слегка откинул назад грубый плащ, и все увидели на плече у него втиснутую в пряжку маленькую зеленую веточку, с цветка, все еще цепляющегося за стебелек. Мы с Юстином тоже будем то уходить, то приходить. Но ни слова об этом никому за пределами фермы, ни единого слова. Речь идет о жизни и смерти. Как видите, мы с Юстином, который во всем со мной заодно, полностью зависим от вашей преданности нам. Он снова оглядел лица и широко улыбнулся. Вот, пожалуй, все, что я хотел сказать. Молчание длилось долго, все обдумывали сказанное. И снова в комнату ворвался шум дождя. Юстин ожидал, что от имени всех говорить будет сервий, но по праву старшинства заговорил Бьюк, пастух. И речь свою он держал на родном языке, ибо на нем ему было куда привольнее объясняться, чем на латыни. Мы знали твоего отца, наш мальчик, и знаем тебя с тех самых пор, как тебе стукнуло три дня. А я еще хорошо знал и твоего деда. Поэтому я хочу сказать, мы доверяем тебе и не станем задавать вопросы. И еще хочу сказать, что мы тебя не подведем. После того, как управляющие работники ушли, оставив их троем в прокопченом Атрии, Они придвинулись поближе к огню, которая разожгла для них в очаге кута, так как в комнате из-за дождя стало сыро и холодно. Антоний, молча наблюдавший за всем, что происходит, неожиданно сказал, «Твое счастье, что ты можешь до конца доверять своим людям». И, минуту помолчав, добавил, «Мне кажется, среди них нет рабов». Флавий посмотрел на него с изумлением. «Рабов? Нет, конечно. На ферме вообще нет рабов. И никогда не было. Это свободные мужчины и женщины. Они, скорее, близкие друзья». «Неужели такое бывает?» «Я вижу, это поистине счастливое место». Антоний перевел взгляд Славия на Юстина, и вдруг, чуть склонившись вправо, дотянулся рукой до каменной плиты очага, засыпанной беловатым пеплом. Юстин, следивший за ним, увидел, как он извлек из залы фигурку в виде рыбки. Он уже видел такой символ, когда жил в Иудее. Это имело какое-то отношение к человеку по имени Христос, его казнили 200 лет назад, но, судя по всему, у него по-прежнему были последователи. «Надо быть очень хорошим вождем, чтобы люди шли за тобой через 200 лет», неожиданно подумал Юстин. И не жрецы с их вечной корыстью или глупые женщины, а такие люди, как Антоний. Молодой Центурион, встретившись глазами с Юстином, задержал на нем взгляд, в котором читался неясный вопрос. Затем перевел его на Флавия. Тот что-то прилаживал к застежке на плече и, казалось, ничего не заметил. Центурион взмахнул рукой над очугом, и рыбка снова исчезла в пепле. Глава 13. Серебряная ветка. В то лето морские волки, незаметно проскользнув мимо ослабленной охраны судов, поднялись по рекам Южного побережья и... Все граби и сжигая на своем пути, вторглись в Даунс. Даунс – район меловых холмов на юге Британии. И Уильд. Уильт лесная область на юге Британии. Обстановка была теперь такая же, как и до прихода караузия. И даже еще тяжелее, ибо по стране свободно гуляли наемники Олекта. Встречаясь с пиратами, они дрались насмерть, словно две волчьи стаи, которые охотятся на одной территории. Но жертвы, как правило, не видят особой разницы между грызущимися волками. Ферме, затерянной в горной долине, пока удалось избежать общей участи. В конце лета с полей собрали урожай да и дело, за которое отдал свою жизнь Паулин, не погибло. Когда лето сменилось осенью, веточка ракитника приобрела новый смысл. Все началось с того, что три молодых человека, три брата, с выдорового брода, чью усадьбу нежданно-негаданно сожгла банда пьяных наемников, пришли просить убежища у Флавия, и заодно, когда представится возможность, помочь воздать сполна лекту. «Пусти их сюда, завтра тут будет целый легион, и ты глаза моргнуть не успеешь», предупредил Флавия Сервий. «Ну что ж, легион так легион». Когда пришла пора солить на зиму мясо, отряд Флавия уже насчитывал свыше двух десятков человек, включая подростка Майрона. Люди, лишившиеся крова, люди, жаждущие отомстить за все несправедливости, люди, бежавшие из городов, плюс два беглых легионера, все находили приют в огромных, тянущихся на мили лесах вокруг поместья. А однажды Киндилан привел к Флавию трех совсем молодых работников со словами «Господин, Сервий, твой управляющий, стал стар». Ноги у него не гнутся из-за прежних ран, так что толку от старика никакого». Но я и вот эти трое молодцов, мы хотим сказать тебе, что копии у нас острые, и держим мы их наготове. И если тебе понадобится наша помощь, мы послужим тебе верой и правдой». А еще через несколько дней после этого разговора Юстин пополнил отряд отставным гладиатором. Он увидел его в Винте, в день, когда были игры, возле главного входа в амфитеатр. Костлявая длинная фигура в лохмотьях, оттиснутый от остальной толпы. Он стоял, повернув голову туда, где вдалеке маячила арена, с выражением такого безысходного отчаяния на лице что истину показалось, будто оно поглотило весь свет сияющего осеннего дня. Первое побуждение его было спросить, что случилось, можно ли помочь хотя бы чем-нибудь. Но что-то удержал его от расспросов. И он, выждав паузу, только сказал, «Сегодня хорошая программа. Не каждый день удается созерцать ливийского тигра в здешних краях. Ты идешь внутрь?» Незнакомец вздрогнул и обернулся. «Нет», — сказал он с вызовом, которым как щитом хотел прикрыть свое отчаяние. Где-то внизу под ними, за решетчатыми воротами логовых хищников, завыл волк, и этот дикий печальный вой — Поднялся над переполненными скамьями амфитеатра, заглушая гуман голосов. «Даже волки и те чувствуют», — сказал незнакомец. «Чувствуют что?» «То, что идет по логовам там, внизу. Но тебе-то откуда об этом знать?» Бродяга смерил Юстина презрительным взглядом. «Откуда тебе знать, что значат эти последние мгновения перед тем, как затрубят трубы?» «Снова и снова принимаешься проверять оружие, хотя с того момента, как ты его проверил в последний раз, сердце не успело сделать и сотни ударов. А то вдруг занимает правая рука, и тогда ты трешь ее песком» все лишний шанс выжить, а потом становишься в шеренгу, чтобы идти на арену, и тебе слышно, как собирается толпа, тысяча, двадцать тысяч человек, неважно сколько, все зависит от количества мест, но ты знаешь, что они пришли смотреть на тебя, и хлеб с луком, что ты ел утром, покажется тебе во сто раз слаще всех пиршественных блюд, чем тому, кто знает, что его ждет следующая трапеза, и солнце, пробивающееся через решетку наверху, светит для тебя ярче, чем для того, кто завтра увидит восход, ведь ты знаешь, что не сегодня, завтра ты умрешь, умрешь на этой самой арене, на глазах у двадцати тысяч зрителей. Если не в этом, то в следующем бою или же на сотый раз. Хотя при этом всегда остается шанс выжить и получить деревянный меч. А вы, Цезарь, идущие на смерть, приветствуют тебя, спокойно проговорил Юстин. Но на твою долю выпал деревянный меч. Молодой человек бросил на Юстина быстрый, встревоженный взгляд, испугавшись, что выдал себя с головой незнакомцу. Да, мне дали деревянный меч прошлой зимой на играх в честь нового императора. Там, в Лондинии. Так ты теперь свободен? Свободен? Да, я свободен вот от этого всего. И теперь могу свободно сдохнуть в канаве, или свободно идти, куда глаза глядят. Благо все дороги равно плоские и серые. Юстин молчал, подавленный этим безнадежным, все дороги плоские и серые, и своей неспособностью что-либо сделать. Молодой человек поглядел на него и издевательски рассмеялся. Так-то вот... Ну а теперь дай мне несколько ценных советов. Вот тебе динарий, пойди и купи себе что-нибудь поесть. Или еще. Люди повсюду требуются для малярных работ, почему бы тебе не пойти и не наняться? Да не нужен мне твой динарий, не создан я для спокойной работы. Нет. Ты предложи мне такую работу, чтобы был в ней настоящий риск, игра, где ставка, жизнь или смерть. Что, небось нет такой? И вдруг Юстина осенила. Я не уверен, но возможно такая работа найдется. По весне слухи, гулявшие всю зиму по Британии, усилились и обрели более реальный смысл. Император Констанций начал строить транспортные суда в Гизариаке. Сам император Максимиан направляется на север, чтобы принять на себя руководство Рейнской обороной. Корабли готовы к отплытию. Огромная флотилия транспортных судов и конвойных галер, ждет в Гизариаке, в устье Сикуаны. А затем, вскоре после стрижки овец, через пустоши пришла весть о том, что Олег, сосредоточивший силы вдоль юго-восточного побережья со штабом в рутупех снял более половины войск свала. А еще через несколько дней последовали новые вести. Юстин и Флавий находились в тот момент в Калеве, в поисках оружия для своего оборванного войска. За последние недели его ряды значительно пополнились, но большинство новобранцев приходилось с легкими охотничьими копьями, от которых в бою не было бы никакого толку. Случалось порой заманить в ловушку саксов, и тем самым пополнить запас оружия, которого, увы, все равно не хватало, и поэтому второй браслет тети Ганории, надежно спрятанный про черный день, был продан ювелиру в Клаузентии. Вскоре в Регне, Венте, а потом и в Калеве появились два незнакомца. Они посетили несколько кузнечных и оружейных мастерских и купили, где мечи, а где тяжелые наконечники копий. И вот все было закончено. Юстин с Флавием собственными глазами убедились, как ближе к вечеру последнюю их покупку благополучно упаковали в кувшины для лампового масла, чтобы затем погрузить на двух ючных мулов, одолженных у одного доброго приятеля, живущего возле южных ворот. Юстин и Флавий наскоро перекусили в таверне сразу за форумом. Ее содержал бывший легионер без одного глаза, и поспешили к воротам, чтобы успеть перехватить мулов. Мимо торопливо прошел человек. «Слыхали новости? Паруса Констанция видели у Таната!» – крикнул он на ходу и, не остановившись, пошел дальше. «Похоже, поспели как раз вовремя», – сказал Флавий и добавил. «Хорошо, что тетя Гонория в Аквасулисе. Случись что, все же она будет в безопасности». Сегодня они уже проходили мимо дома Аквилы, ставни были закрыты и не видно было признаков жизни. прямой, как стрела широкой улицы, что вела от форма к южным воротам, несмотря на поздний час и начавшийся мелкий дождь, повсюду встречался народ. Люди стояли кучками у дверей лавок и на перекрестках. Они встревоженно чего-то ожидали – Словно вот-вот разразится шторм. Они прошли половину улицы, как вдруг раздались разноголосые крики, затем топот бегущих ног, и из темной боковой улочки выскочило какое-то маленькое, невообразимого вида существо. А за ним по пятам гналась стая орущих саксов. Беглец был быстрый и проворный, как кошка, но преследователи не отставали. И вот опередивший товарищи сакс схватил беглеца за горло, пытаясь свалить его с ног, и тут же разом несчастного окружили остальные. Когда они всем скопом стали тянуть его вниз, Светив фонаря над дверью лавки, Юстин увидел поднятое вверх отчаянное лицо. Узкое безбородое лицо с огромными глазами. И в то же мгновение он услыхал крик Флавия. «Боги милостивые, это же Кулин!» Они, не сговариваясь, побежали. «Держись, Кулин, мы идем!» – крикнул Флавий, и они ринулись в драку. Саксов было четверо, но все же удача оказалась на стороне спасителей, да и Кулин дрался как барс. Одного из саксов Флавий перекинул через бедро старый гимнастический прием. И тот со всего размаха ударился о землю, увлекая за собой еще одного. Сверкнул нож. Он едва не полоснул Юстина по щеке, но Юстин успел отскочить в сторону. А потом, почему-то... Юстин так и не понял, каким образом им удалось вырваться. Они втроем, спасая свои жизни, бросились бежать по темной боковой улочке. А сзади слышался стук сапог их преследователей. «Сворачивайте сюда!» – задыхаясь, прокрепел Флавий, и они свернули налево в темную